Глава девятая. 11.00. Адвокатское бюро Кита Бельмонта. Третья авеню. Север. Кит Бельмонт запер туалетную дверь и повернулся к зеркалу. Ужас захватил его и рвался наружу, отражаясь в зеркальной поверхности. Он отвернулся, спустил воду и закрыл лицо руками. Зажал себе рот и сдавленно застонал. Господи Боже, почему же он не понимал, чем это может закончиться? Боль пульсировала внутри, и слезы потекли по его щекам. В какой-то степени именно он был виноват в этой ужасной трагедии. Приезжала полиция. Чтобы его допросить, но он не мог с ними разговаривать. Не сейчас. С его губ сорвался еще один стон отчаяния. Он должен был сказать «нет», когда Бен приходил. Он должен был предупредить своего друга детства, что эта война, которую тот собирался начать, ничем хорошим не кончится. И вот Бен мертв. «Господи, господи, господи!» Кит в отчаянии тер виски. «Это я виноват. Это я виноват». От одной мысли о том, что сейчас могло происходить с целой, у него скрутило живот и сжалось сердце. И с ребенком. Он стал качать головой, крепко сжав зубы, чтобы подавить очередной вопль ужаса. Кит подумал о собственных детях, и ему стало еще хуже. Возможно, в этот самый момент... Кто-то следит за ними? Они с Беном открыли ящик Пандоры, и неизвестно, что еще может произойти. Его трясло. Он дошаркал до раковины, умылся и попытался взять себя в руки. Бен и его жена, господи, ее несчастная мать, заслуживали большего, чем его разбитое сердце и оцепеневший от ужаса мозг. Он... Кит Бельмонт должен все исправить, чего бы это ни стоило. В кармане брюк завибрировал телефон. Он выхватил его и уставился на экран. Слава богу, не эта настырная тетка-детектив. Помимо утреннего визита в офис, она уже два раза звонила. Не может же он вечно прятаться от нее и ее напарника. Но ему нужно время. Время, чтобы придумать... Логичные и обоснованные ответы на их вопросы. Время, чтобы собраться с мыслями. «Скажи мне, что ты что-то нашел», — сказал он в трубку. «Нет еще». а слов Нила Рамси у Кита только сильнее сжалось сердце. «Ты смог пробраться в дом? Что-нибудь пропало? Что-нибудь доказывающее, что это сделал кто-то другой? Кто-нибудь...» «Помимо подонков, которые их растормошили?» «Да». И я не нашел ничего, указывающего на грабеж, как на причину вторжения. У Кита внутри что-то оборвалось. Так значит, это правда. Он был виноват в том, что случился этот кошмар. Он медленно про себя повторил эти слова. Рамси — сыщик, которого он нанял. Рамси ни разу не подвел. Кит, не задумываясь, доверил бы этому человеку жизнь собственных детей. «Не буду спрашивать, как ты попал внутрь». Дом охранялся полицией, и Кит подозревал, что так будет продолжаться до тех пор, пока криминалисты не закончат свою работу. Бывало, что собственность оставалась в распоряжении полиции в течение нескольких дней, а то и недель, поскольку потенциальные улики могли понадобиться на более поздних стадиях расследования. «Тебе лучше этого не знать», — отозвался человек на другом конце провода. Кит работал с Рамси уже много лет. Они понимали друг друга. Удалось выяснить что-то новое. Неважно, что Кит априори верил Рамси. Телефонный разговор могли прослушивать, записывать. Поэтому было бы крайне важно осторожно подбирать слова. Боюсь, что нет, мистер Бельмонт. А насчет целы тоже ничего. В ожидании ответа Кит затаил дыхание, надеясь услышать что-то обнадеживающее. Ничего, надежда испарилась. Позвони, когда что-то найдешь. Он оборвал звонок, чтобы не разрыдаться снова. В два у него была запланирована встреча, и вообще сколько можно торчать в этом туалете. Кит думал о риске, связанном с продолжением этого неофициального расследования. Нервы были на пределе. Он не хотел отвечать за еще одну прерванную жизнь. Но если он сейчас остановится... Подонки уйдут от ответственности за то, что сделали. Кита охватила ярость, и он решительно сжал губы. Правда, выйдет наружу, и он достанет этих сукиных сынов. Так или иначе. Кит отпер дверь и приготовился вернуться в офис. Он должен попытаться все закончить. Ради Бена.